Через какое-то время начинаются видения. Мозг что-то изобретает, потому что не получает ни малейшей информации. Вокруг танцуют какие-то светящиеся червячки. Появляются странные призрачные фигуры. Вырастают до невероятных размеров. От них некуда бежать. Абсолютная тишина тоже играет злые шутки. Она заставляет придумывать звуки, голоса, что угодно — лишь бы заполнить пустоту. Я попыталась успокоиться, подумать о своей жизни и попрощаться с ней. Наверное, я пыталась восстановить утраченное чувство собственного достоинства, но это было невозможно. Мысли путались, изводили и смущали. К тому же я задыхалась. Как велика эта пещера! Сколько еще воздуха в ней осталось! А вдруг они завалили вход? Смерть от удушья — это худшее, что я могла вообразить. Я не страдаю клаустрофобией, но вот плавать долго, например, не могу. Боюсь задохнуться, если опущу лицо в воду. Сын всегда смеялся, что когда я плаваю, голова храбро торчит вверх, словно у утки, и часто передразнивал, двигаясь за мной и копируя движение. Именно страх перед удушьем заставил меня двигаться. Я села, опираясь на левую руку, и стала ощупывать пространство вокруг. Это помогло. Оказалось, я в силах преодолеть всепоглощающую темноту заключения с помощью рук. Я могла дотронуться до стены пещеры позади, там, где стояла вода и все остальное. Могла дотянуться до потолка, но впереди и вокруг меня было пусто. Я подалась вперед и ощутила слабый поток воздуха. Если есть доступ к воздуху, значит, может проникать и свет. Я отползла обратно на матрац и легла, чтобы подумать. Немного успокоилась. Мысли изгнали видение, порожденное немой темнотой. Любые действия, просто ощупывание неровных поверхностей успокаивали. Я смогла даже воспользоваться судном, держа его довольно неловко левой рукой. Потом отодвинула судно подальше и взяла бутылку с водой. Это было нелегко, вода пролилась на матрац, но я справилась, мне удалось немного попить. Хотя я замерзла, во рту было горячо и сухо, как при лихорадке. Я испытала такое наслаждение, словно это было прекрасное белое вино. Я пила, чтобы чем-то занять себя, но обнаружила, что меня действительно сильно мучает жажда после длительного перехода и долгих часов страха. Пила с удовольствием и из-за вкуса воды, и из-за того, что она означала. Если меня бросили умирать, зачем оставлять воду? Да и судно тоже, и туалетную бумагу? Если вам трудно понять, как много может значить крошечный глоток воды, то, конечно, еще труднее поверить, с каким нетерпением я ждала возвращения похитителей. Я сама с удивлением осознала это, когда забрезжил рассвет. Сначала я заметила слабое очертание собственной руки, потом призрачные тени камней вокруг, огромную металлическую скобу, в которой меня приковали, выход. В пещере не было по-настоящему светло, но если я могла различать все эти предметы, значит, снаружи был солнечный день. Ощутив прилив энергии, я передвинулась за матрац и плоским камнем нацарапала кое-что на стене.